Глава 3. Не выражайтесь, адепт кафир. Магистр смерил девушек предупреждающим взглядом, но потом вновь сосредоточил внимание на мне. Как вы одеты? Неподобающе. Кивнула я согласно, ухватившись за возможность отдышаться. Позвольте мне переодеться, прежде чем отправляться к ректору. Была бы смелее, ещё бы и рубашку отпустила, чтобы продемонстрировать насколько вызывающе выгляжу. Но магистр и так видел, насколько плохо дело. Переоденьтесь, бросил сухо. Потом отправляйтесь к ректору. У меня нет времени ходить и ждать, чтобы вы прихорошились, хмыкнул высокомерно. Замечательно, спасибо, магистр, обрадованно отозвалась я, выходя за дверь комнаты. Получается, Бриджит проводила ритуал не в своей комнате, и если она оставила на меня свою жизнь, должны быть и вещи, в которых может найтись подсказка. Ну или, по крайней мере, одежда. Я уже вся продрогла в одной пижаме. "Идём", шипнула я девушкам, надеясь, что они смогут проводить меня. К счастью, они тоже хотели скорее уйти от недовольного мужчины. Склонив головы под его негодующим взглядом, мы гуськом прибустили по тёмному коридору. Заброшенность помещений сразу бросалась в глаза наличием слоя пыли и паутин под потолком. Здесь Бриджит могла провести все свои колдовские штучки без свидетелей. Но возникал другой вопрос: как меня нашёл Дерек? Он что, может меня отыскать везде? От этой мысли мороз побежал по телу и снова начал осаднить кожу шеи. Пугающий парень. Что на тебя нашло, Бриджит? Сразу накинулась на меня шатенка. Нас подставила всё этот Дерек, отозвалась я, решив свалить проблемы на недозомби. Тем более девчонки его явно недолюбливали. Край танца совсем без тормозов фыркнула шатенка. Но чертовски хорош, хихикнула рыженька, но тут же смутилась, покраснела и добавила: Жаль, что редкостный придурок. Это он тебе пижаму порвал. В карих глазах шатенки появился алчный интерес свежих сплетен. Вы что, снова вместе? Вместе? Голос охрип от неожиданности. Это что же выходит? Бриджит встречалась с этим недо Дерриком. Может, потому она и выбрала его на роль магической батарейки? А мне теперь отдуваться. Не могла отсушить кого-то менее пугающего и с тормозами. Нет, ничего подобного, открестилась я. Ещё чего не хватало, так это слухов о связи с недозомби. Ну да, скривила она губы в усмешке. А засосы сами собой появились. Засосы. Ужаснувшись, я прижала ладонь к шее. После такого захвата раньше появятся синяки, но в полумраке девушка видимо выдаёт желаемое за действительное. Интересно, они с Бриджит хорошие подруги. Сейчас ещё пустят обо мне слухи. Только их мне и не хватало, учитывая, что нужно привлекать к себе меньше внимания, пока осматриваюсь в новом мире. Это он меня душил, тихо пояснила. Придурок же. Душил? на высокой ноте воскликнула рыженькая. За что? Можешь у него спросить, предложила я, чтобы закрыть тему. Девушки одновременно отрицательно замотали головами. Судя по всему, узнать причины его поведения хотелось не так сильно, чтобы бросаться к этому бешеному с расспросами. Тем временем, за разговором мы миновали высокий проход и попали в более обжитую часть здания. Хотя и оно не выглядело особо свежим. Запах затхлости преследовал по пятам, а пыль забивалась в нос. И как же здесь холодно. Надеюсь, Бриджит завещала мне тёплый свитер. Выйдя в просторное фойе, мы остановились справа от двойные витражные двери, являющиеся, судя по всему, парадным входом, и поднялись по широкой двойной лестнице на второй этаж. Здесь было оживлённее, то и дело встречались другие адепты, которые смотрели на меня с любопытством. Кто-то даже присвистнул, но я была так поглощена своими мыслями, что с запозданием поняла, кому предназначался этот знак внимания. «Мы вообще-то дошли!» – усмехнулась рыженькая, останавливаясь у потемневшей от времени деревянной двери. «Они тут все одинаковые, всё не привыкну». Глупо рассмеялась я. И я тоже наморщила нос шатенка. Дурацкая практика, дурацкий особняк, дурацкое кладбище. Для ежегодных вылазок Adeptov могли бы устроить ремонт. И здесь бы так не воняло, если бы они не экономили на отоплении и бытовых заклинаниях. Она презрительно огляделась вокруг себя, пока не наткнулась взглядом на проходящую мимо высокую худощавую девушку в очках в роговой оправе. И если бы ты хоть немного слушала лекции, Кейтилин, а не глядела в зеркало, знала бы, что эманации древнего Исмерского кладбища вступают в конфликт с бытовыми сетями и ускоряют процессы разложения. Менторским тоном проговорила она, поправив очки на переносице. Если бы ты не была такой занудой, может, парни заметили бы твою выдающуюся грудь, парировала Шатенко, на что её собеседница лишь закатила глаза. Предпочитаю, чтобы меня оценивали за ум. А ты и дальше можешь демонстрировать всем подряд свои прелести. Больше блеснуть нечем. Смотри, не умри при старелой девственнице, насмешливо фыркнула Кейтилин. Пойдём, буркнула рыжая, толкая дверь комнаты. Значит, она и есть моя соседка. Как там было в записке? А, Фабиана. Я чуть кашлянула, чтобы прерваться на середине фразы. Рыжая моментально обернулась ко мне, ожидая продолжения вопроса. «Ты что думаешь?» Я кивком головы указала на спорящих девушек. «Думаю, они обе неправы», — сообщила Фабиана полушепотом. «Заходи уже, через полчаса нужно быть на занятии, а перед этим зайти к ректору». Комната оказалась меньше по размерам той, в которой я проснулась. Вдоль противоположных стен с обеих сторон от двери зеркально расположились две кровати, Два шкафа и два письменных стола со стульями. Мебель выглядела добротно, хотя порядком и стёрлась. К счастью, Фабиана прошла в свою часть комнаты, присела на кровать возле лежащей на ней сумки и начала перепроверять вещи. Я отправилась изучать гардероб Бриджит. Распахнув шкаф, отметила про себя, что девушка была аккуратной. Вещи лежали ровными стопками. Ты в этом пойдёшь на занятие, как бы между прочим спросила я у Фабианы. Девушка была одета скромно: в чёрные брюки свободного силуэта и застёгнутый до груди кардиган, надетый поверх белой водолазки. Но хоть стиль был привычен, кажется, в плане моды этот мир не сильно отличается от моего. "Думаешь, ужасно?" с опаской спросила она. "Выглядишь нищенкой", хмыкнула Кейтилин. Она ворвалась в комнату и захлопнула за собой дверь. Фабиана смутилась и опустила вспыхнувшее от смущения лицо. "Зачем ты так?" Возмутилась я, прежде чем подумала. «Направду не обижаются!» сплеснула она руками. «Ты тоже словно нищенка Бри, просто фу, ты не согласна?» выгнула она идеальную бровь. Сама девушка, хоть и оделась не броско, но стильно, хотя, на мой взгляд, и водолазка, и брюки чересчур облегали ее фигуру. Пожав плечами, я отвернулась. «Лучше не вмешиваться во взаимоотношения девушек, пока во всем не разберусь. Бриджит, судя по всему, та еще стерва, Возможно, они были даже больше близки с этой шатенкой, чем с Фабианой, та ведь просто соседка. Быстро просмотрев полки, я вытянула джинсы, удивительно, что они есть в этом мире, футболку и голубой кашемировый свитер крупной вязки, который одним своим видом обещал тепло. Нужен был и лифчик, но, пожалуй, я сначала устрою стирку. Нет желания носить чужое бельё. Девушки отворачиваться не спешили, пришлось одеваться при них. Быстро натянула джинсы, потом начала надевать футболку, сняв порванную пижаму. И резко её опустила, когда грохнула дверь и в комнату заглянула голова незнакомого темнолосового парня. Привет, малыш. Обожаю, когда ты не надеваешь бельё. Криво улыбнулся он и подмигнул. Мне